Приключения Вальтера в библиотеке. Едва вышел Петя, как в библиотеке казанцев Сфедей во всю за собирались к себе. Вальтер чувствовал себя в библиотеке вполне уютно. Хорошо пахнет кофе и книгами. Интересно. И тут из стены вышел человек, при виде которого штатский одетый Вальтер не произвольно щелкнул каблуками. А человек верхом уселся на табурет и обратился к Вальтеру нелюбезно. Перестаньте на меня пялиться, вылупив глаза. Я вам не красная девка. Извольте налить мне кофе и слушайте. Так начал разговор с Вальтером великий учёный, реформатор Берлинского университета, создатель кофедерально-факультетской системы высшего образования, доктор многих наук Вильгельм Гумбольдт. Вальтер только глупо ухмыльнулся и торопливо стал наливать кофе. Руки тряслись. Вальтер опрокинул одну чашку, уронил и раскокол вторую. Гумбольдт задумчиво ждал. Вы меня очень боитесь? Нет, скорее, очень почитаю, вы ведь живая легенда. Это мой брат, живая легенда. Я так, почти забытый либерал далёкого 18 века. Я даже когда-то ездил в Париж, хотел присутствовать при похоронах французского деспотизма во время ихней революции. Я даже отстаивал идею, что необходима полная свобода личности, а государство должно ограничиваться заботой о внешней безопасности. Я писал, что содействие благосостоянию граждан со стороны государства невозможно без вмешательства его во все отрасли человеческой жизни. А подобное вмешательство ограничит личную свободу и помешает своеобразному развитию индивидума. Как я ошибался. Теперь именно вам, Вальтер, предстоит исправить мою ошибку. Тут из стены, прямо из стеллажей с книгами, вышел ещё один человек. Вальтер опять попытался встать и вытянулся по стойке смирно. Да сидите вы, поморщился Александр Гумбольдт. Великий путешественник и реформатор образования, создатель физической географии и географии растений. Между прочим, мой брат прав. Главная и высшая цель государства это развитие личности граждан. Он ошибался только в одном, что государству надо отстраниться от жизни общества, и тогда всё получится само. Не получится. Нас учили, что Вильгельм Гумбольдт создал само понятие духовная культура, но если бы он жил сейчас, он стал бы национал-социалистом. Не стал бы, поморщился Вильгельм. Александр Гумбольдт засмеялся. Вильгельм продолжал сварливым голосом: Меня совершенно не устраивает ваша дикая расовая теория. Больше того, от неё-то вы и пропадёте. Неужели самому непонятно? Нет, эта теория научная, и она верная, она антинаучная и неверная, но самое главное теория эта губительная. Неужели не видишь сам, что теперь против Германии встанет весь мир? Именно потому, что расовая теория никому не даёт ни малейшего шанса. Да, какой шанс им надо давать? Не понимаешь? Напрасно. Человека надо оценивать по его качествам, а не по его расе. Вот завоевали вы Европу, и что дальше? Кто они вам все остальные европейцы? Если рабы, подчинённые вам расы, всё равно они рано или поздно восстанут. Мы их покорим ещё раз, так и будете вечно покорять. Конца такой войны не будет никогда. А вот в СССР придумали другой способ делать врагов частью своей империи. Как ты думаешь, какой из этих способов выбрали бы древние римляне? Римляне не были коммунистами. Не были, но они умели делать друзьями вчерашних врагов. Это ценнейшее качество. Муссолини уверяет, что его Италия наследница великого Рима. Эти слова Вальтер произнёс с величайшим сарказмом. Мы все наследники Рима, вся Европа. Гумбольдт сарказма слышать не пожелал. Вопрос кто из нас и что именно унаследовал? Германская империя одно, российская другое, Австрия третье. Давайте подумаем, как объединить самое лучшее. От предложения подумать уверенности у Вальтера поубавилась. Я солдат, думать и решать должен не я. Если ты солдат, тебе умирать и убивать за принятые решения, чужие или свои. Цезарь в Риме и фон Бисмарк на нашей родине предпочитали свои решения. Но я не Бисмарк и не Цезарь, я скромный Гаупштурмфюрер, что соответствует капитану. Иногда и малый чин может сделать больше фельдмаршала. Как ты думаешь, можно ли сделать Россию союзником? Вальтер фон Штауфенштуц чуть не подавился от удивления. Мне задают этот вопрос уже второй или третий раз за сутки. У нас многие думают, что Россию надо иметь союзником и вместе с ней крушить империализм. Но другие говорят, что Россия не важна, а важны волшебные тёплые страны. Почему владеть ими должны чванливые британцы или смешные французики? Как ты знаешь, я был в волшебных тёплых странах, задумчиво проговорил Александр Гумбольдт. На несколько месяцев мы плыли по тёплой, как парное молоко реке, к концу дня она становилась горячей, как утренний кофе, и такого же цвета. Но не советую опускать руку и затеять искупаться. Руку отхватит пиранья, а может вцепится крокодил. Местные не купаются даже на песчаных пляжах. Они строят специальные купальни, зачерпываешь воду половинка кокосового ореха, осматриваешь её и моешься. Пиранья не поместится в половинке ореха. Там может поместиться кондиру, такой сомик. Он любит забираться в мочевые каналы. Единственный способ избавиться от него немедленно отрубить половой член. Фон Штауфенштутца передёрнула. Когда мы плыли по реке, ягуары несколько раз прыгали на нас с берегов, но это пустяки. Ягуары, скаты, крокодилы их легко поразить из огнестрельного оружия. Труднее питаться день за днём только рисом, местными плодами, водой реки и обезьянами. Еще труднее ходить весь удушлово жаркий день с закрытой головой и руками. Москиты переполняют воздух. Не собирать гербарий, не писать при дневном свете все равно невозможно. Поэтому все наши работы приходилось производить при огне в индийской хижине, куда не проникает солнечный луч. Ты хочешь, чтобы твои дети переселились в такую страну? Вальтер фон Штауфенштутц замотал головой. Ну то-то. А в России было совсем не так. Это суровая холодная страна, но ее климат и природа подходят для немцев. К ним надо только привыкнуть. Я ехал по России, везде видя поля и леса, в которые мне хотелось войти и гулять в них, реки с чистой водой, из которых не опасно пить и в которых приятно купаться. Только холодно, за улыбался фон Штауфенштутц. К холоду можно привыкнуть, Вальтер. Россия богатая и неопасная, и живут в ней не голые черные дикари. Вы предлагаете немцам переселяться в Россию? Если Россия станет нашим верным союзником, много немцев переселится в Россию. России будут нужны трудолюбивые люди, техники и технологии, но ни в одном переселении тут дело. Ты никогда не задумывался, что Германия все равно зависит от России? что без русского металла нет германской промышленности, что без русской нефти не поедут германские автомобили, что без русской пшеницы и мяса подтянутся животы немцев. А об этом и не надо задумываться. Я знаю, что мы народ без пространства. Хорошо русским, у них громадная незаселенная страна. Хорошо французам и британцам, у них колоссальные империи. Там может быть и не очень хорошо жить европейцу, но оттуда можно привезти и металл, и нефть, и хлеб. Французы и англичане никогда не отдадут свои империи. Они будут сыты, их поезда будут ходить, их заводы будут работать, а немцы живут слишком далеко и от океана, и от Урала, и Баку. Завоевать Россию? Отто фон Бисмарк считал сделать это невозможно. Он был прав. Если Германия и Россия воюют, они уничтожают друг друга. Если они не враждуют и не дружат, у русских нет технологий и техники, а у немцев нет хлеба и сырья. Если Россия и Германия вместе, появляется двуединая империя от Тихого океана до Рейна. Если немцы смогут не думать, что положить в рот и что залить в баки своих автомобилей, они смогут прийти и в те волшебные страны, которые так тебя чируют. Меня они вовсе не чируют. Так да так, которые чируют многих немцев. Вместе мы непобедимы, но пока официальной доктриной провозглашена рассовая теория, нет и не может быть дружбы. В России тоже провозглашено много такого, что только мешает дружбе, несомненно. Но если правительство мешает, что надо сделать с правительством? Вы просто подрывной элемент. засмеялся Вальтер фон Штауфенштуц засмеялся Вальтер фон Штауфенштуц вас нельзя никуда пускать вы сразу устроите революцию когда-то меня называли придворным революционером при дворе Фридриха Вильгельма III наверное пустым аристократом я и правда казался революционером но вряд ли я гожусь в другие революционеры не придворные до сих пор Вильгельм Гумбольдт тихо сидел в стороне и сосал трубку вальтер так и не понял курит он её или просто жуёт и сосёт а тут он вынул трубку изо рта революционером придётся стать тебе вальтер очень серьёзно сказал он наступило время революций а мы с братом люди другой эпохи мы для этого совершенно не годимся вы хотите чтобы я сверг правительство в россии да И в Германии тоже. С четверть минуты Вальтер сидел с полуоткрытым ртом. Дурацкая шутка, но лица братьев Гумбольдтов были серьёзны, почти скорбны. Вильгельм улыбался краешка рта и улыбался он печально. Он же первым вынул из рта трубку. Пара. Вальтер, мы постарались объяснить тебе, с кем надо дружить и почему. А сейчас Пойдём, нас ожидают. Братья переглянулись, они быстро, не по годам, встали по бокам Вальтера, крепко схватили его руки своими крепкими холодными руками, куда-то поволокли. Последней мыслью Вальтера было, что его тащат прямо в стену. Все вместе. Петя уже собирался взвыть: "Ну кого вы спрашиваете?" Вы, великий учёный, а я кто? Я вчерашний студент, избавите вы меня от решения мировых судеб. Но с другой стороны, и притягивало к себе это масштабность. Он уже откашливался, чтобы ехидно спросить: "И как же это он будет изменять судьбы мироздания?" Как тут из стены внезапно вышли братья Гумбольдты. Между них Вальтер фон Штауфеншуц. Взгляд у Вальтера был оболдевший. Он всё время крутил головой. Петя, почему ты искал на голове у Вальтера следы штукатурки? Этих следов там явно не было. Русские учёные развеселились. Вильгельм, ты всё не можешь обойтись без путешествий сквозь стены. Что за ребячество? Это вы не относитесь достаточно серьёзно к открывшейся вам власти над природой. Старший фон Гумбольдт назидательно поднял заскорузлый профессорский палец. Вильгельм, ты в другой раз научишь нас ко всему относиться серьёзно. Давайте всё-таки попробуем объяснить нашим юным друзьям, какие же надежды мы на них возлагаем. Тогда, наверное, следует спросить, начал Александр Гумбольдт. Как вы сами думаете, ребята, что будет происходить в мире в самое ближайшее время? Война, хором сказали Петя и Вальтер, переглянулись и засмеялись. Война. И кто с кем будет воевать? Мы будем воевать с империалистами. Это ребята ответили тоже почти что хором. Ого, покачал головой Менделеев. А друг с другом не будете? Нет. Россия будет ещё 100 лет прозебать на задворках цивилизации, сказал Вальтер. Хотя его и учили дружить с Россией. Должен же он был сказать правду. Нет, в Германии скоро произойдёт революция. Также уверенно сказал Петя. Одновременно с фон Штауфеншютцем. Разве в России не захватили власть расово неполноценные? спросил Александр Гумбольдт по-немецки. Разве в Германии не правит мировая буржуазия? по-русски спросил Докучаев. Петя понимал, что его провоцируют. Мы не враги. Германия это технологии. Это самый передовой отряд пролетариата, мы должны у неё учиться. Вальтер тоже постарался дружить. Россия это громадное пространство, это народ расово близки германцам, это близкая идеология. Ребята голдели одновременно, старшие их не слушали, грустно кивая. Странно или нет, но будущее чревато по-настоящему чудовищной войной. Не страшно? Тихо уронил Докучаев. Это будет война с мировой буржуазией. Война будет с еврейской буржуазией. Парни произнесли это на разных языках, но одновременно и уверенно. Ребята, вы уже приняли участие в войне. Это была война Германии и России, разве нет? И споткнулись оба мальчика, немецкий и русский. И правда. Вроде не было буржуазии в этой долине возле самого входа в Шамбалу. И еврейской буржуазии тоже не было, а обе экспедиции почти истребили друг друга. Если бы не остались они двое, если бы не спасли их в последний момент, то истребили бы совсем. Никого не осталось бы. В долине долго волялись бы трупы людей обоих народов. Старшие смотрели на них грустно, понимающе. Хотите посмотреть, что будет, если история пойдёт таким же образом, если продолжится то, что сейчас идёт? Да, разлепил губы Вальтер. Но я уже чувствую, что ничего хорошего не увижу. Как сказать? Вы же хотели войны с империалистами. Она и будет. Докучаев махнул рукой, и появилось чётко, как кино, только ещё рельефнее, объёмнее, колонны вермахта маршировали по Парижу. Вальтер невольно подтянулся, выпрямил спину, наши идут. Идут победителями через Париж, чеканя шаг под звуки маршей. А вот ваше будущее, Вальтер. Вы ведь и в панцир Ваффе. Да. Значит, вернись бы вы в свою часть, было бы так. На экране вспыхнуло: длинный песчаный пляж, берег неласково в море и по пляжу бежит множество людей. Люди бегут молча. У них нет ни сил, ни времени кричать. Они даже толкаются мало, слишком важно бежать и бежать к шлюпкам, к терам, лодкам, набиваться в них, сталкивать их в воду, лишь бы добраться до этих осевших по борта, ненадежных шлюпок до кораблей, дымящих в море в нескольких километрах. Всё было очень подлинно, реально. Тяжёлое дыхание бегущих, втоптанный в песок ствол, рядом с какими-то бумажками напряжённые лица лезущих через борта. Британские солдаты садились в шлюпки и только тогда поднимали головы, упирались глазами в холмы окрест. Плескала вода под вёслами, уплывал берег, а на холмах, спасающиеся видели, и Вальтер тоже увидел, спокойно стоящие танки с чёрными крестами на серо-зелёных боках. Возле танков передвигались люди в чёрном с имперскими орлами на фуражках, кричали, смотрели в бинокль. От толпы бегущих исходил тяжёлый запах страха, неуверенности, беды. Нацисты весело голдели, глядя на разбитых бегущих. От толпы задорно орущих танкистов исходила весёлая уверенность. Вальтер ясно увидел себя в этой толпе, улыбается, в руке раскрытая фляжка, но ну и, конечно, не с водой. Ну что, нагляделись или ещё? Голос у Докучаева такой, словно он даёт конфетку ребёнку. Вальтер только дёрнул плечом. Очень уж не понравился голос. А на стене уже виден парижский ресторан, и в нём сидят немецкие танкисты каждый с дамой. Красивая стройная девица в чёрном платье, оттороченном серебристым, очень изысканным кружевом, обнимала Вальтера за плечи. Огромные, высокоскошенные глаза, почти без зрачков. Русалочьи, подумал очарованный Вальтер. Блядь, подумал Докучаев. Слаба на передок, подумал Менделеев. "Хейне-Хюхар!" дружно подумали Гумбольдты. Девица радостно сияла. При виде этой улыбки человек опытный непроизвольно испытывал желание сотворить крестное знамение. Девицы что-то пели по-французски. Юноши в изображении умело следили за ними. Учёные взрослые люди следили за всеми, кто сидел в комнате, и ледвигался тенью без умиления, скорее с состраданием. И здесь тоже вы, Вальтер. Теперь Вальтеру уже обер штурмбанфюреру, обер лейтенанту, подполковнику вручался рыцарский крест. Рокоплескание, торжественно довольные лица седых отцов-генералов, застолье с однополчанами, коньяк, много еды, весёлые разухабистые песни. В следующий момент парень видел себя уже в родовом замке. Папа наливал ему и братьям шампанского. Все радостные, взволнованные, счастливые. Когда пойдём гулять, не застёгивай верхние пуговицы шинели, Вальтер, говорят братья. Твой крест должны видеть все барышни. А Вальтер на стене смущённо улыбается и бормочет, что фюрер так и не разрешил кавалерам рыцарских крестов не застёгивать шинели, чтобы все видели. Это, как я понимаю, Рождество 1941-го, тихо уронил Александр Гумбольдт. Да. И обращаясь к Вальтеру, Менделеев произносит по-немецки: "Час вашего высшего торжества. Вы сделаете прекрасную карьеру в самом лучшем смысле этого слова. Довольны?" "Господа, я в первую очередь солдат. Да, и семья вами довольна и ждёт в Париже немыслимой красоты дева. Всё как в сказке. Но давайте досмотрим до конца, а то ведь вы так и не поймёте, почему вы так нам необходимы. На стене появилась незнакомая Вальтеру местность, какие-то перелески, протолочная дорога, и по ней прямо в предрассветное светляющее небо уходят рычащие танки. Над колонной чертят небо самолёты. Уходят куда-то на восток. Это не Франция, слишком много свободной земли, и тут холоднее, вон как много берёз. До сих пор мы смотрели со стороны. А вот так всё это увидите вы со своего обычного места в танке. Словно глядя сквозь смотровую щель, Вальтер видит. Танк поднимается на пригорок, он даже словно почувствовал лёгкие толчки сиденья, так привычно ему всё было. С возвышенности он видел реку, мост И на том берегу почему-то совсем пустой окоп, а прокинутую пограничную будку. За границей тёмные предрассветные поля, в них тянется дорога, дальше лес. Это Россия, Вальтер, Россия. Голос Александра Гумбольдта звучал глухо и грустно, потому что Россия жизненно необходима Германии. Если Россия не будет союзником, все равно придется хотя бы попытаться ее захватить. Только кончится все не хорошо. Вальтер судорожно сглотнул. Начиналось то, чего он совершенно не хотел. А вот тут, Вальтер, тут у вас появляется первый реальный шанс. Менделеев не договорил, его голос не успел замереть, как все увидели лес, заснеженное поле, дымящийся танк со свернутым на бок оружием. Танкисты с красными лицами кричали, собираясь у второго тоже неподвижного танка. Двое дули на красные натруженные руки, другие приплясывали от мороза. Из их криков Вальтер понял, что смазка замёрзла, машина не двигается, придётся бросать, времени нет. И тут со стороны леса вспыхнула стрельба. По танковому боку чиркнуло, полыхнуло. В лесу, между деревьев, угадывалось движение немалого числа людей. а среди них и небольшая пушка пушку вытаскивали на открытое пространство чтобы стрелять прямой наводкой в следующий момент вальтер слыша топот остальных уже мчался через редкую рощицу жужжали пули громко хлопали о ствол берёз как пробки из бутылки шампанского кто-то тоненько кричал в стороне видать попали кто-то ругался и орал команды вальтер бежал слышалось дыхание крус снега выстрелы за спиной Всё было совсем не так, как в кинематографе, подлинное, реальное. Вальтер почти почувствовал холодный воздух, неровность мёрзлой земли, гибельность этого почти пустого, во все стороны простреливаемого пространства. А одновременно Вальтер сидел в комнате с кружкой кофе и смотрел, как русские пытаются его убить. Но это не конец ваших приключений в России, Вальтер. Это возле Москвы, начало зимы 41-го. После такого дьявольского начала конец просто обязан быть хорошим. Конец будет еще более дьявольским. Снова вспыхнуло изображение и Вальтер удивленно завопил: "Я что буду на северном полюсе? На много южнее. Зима с сорок первого доказала, что ваши шинели ничего не значат против русских зим." Поэтому в октябре сорок второго эсэсовцам выдали толстые парки, как у эскимосов, с теплой подкладкой и с капюшоном. В таком наряде Ардина не покажешь, но зато у капюшона парки есть шнурок. Вальтер и сам видел, как люди затягивают шнурок, защищают голову от порыва в пронзительного ветра и лица. Эти обожженные морозом, вылезенные леденными ветрами лица с черными пятнами обморожений. лица голодающих людей. К этому времени танки давно будут подбиты и сожжены. Многие уже пошли сдаваться, но из них большинство умрёт от холода и голода. Что же именно до вас, Вальтер? Вы ведь не из тех, кто капитулирует, вы просто не умеете сдаваться. Слишком много ваших предков умирали, но не сдавались. Собравшиеся видели развалины промороженного, заваленного снегом города. Ни одного целого здания, каменная пустыня. Несколько человек залегли в руинах дома готовят винтовки опять вальтер фон штауфеншуц увидел себя встав на колени прислонившись к обломку стены он мучительно пытался снять перчатку откуда-то он знал что не снимал перчатку с правой руки трое суток у него не получалось потому что перчатка примёрзла и тогда вальтер фон штауфеншуц Человек с лицом непогребённого трупа стаскивает перчатку зубами стаскивает и просто выплёвывает на снег на каменное крошево обломков вместе с перчаткой падает вывалившийся из лунки зуб к этому времени вы ничего не ели и не пили ничего горячего 3 дня мягко вставляет менделеев на экране страшно багрово чёрная рука часть скелета, обтянутая кожей, ложилась на мёрзлый затвор. Прикосновение этой руки к железу само по себе вызывало у всех ощущение промозглого холода. Лежащие в руинах начали стрелять. Опять зрители увидели всё так, как видело изображение Вальтера. Пригнувшиеся фигуры в чужих полушубках мелькают среди руин. Они припадают на колено, стреляют. Брызнула смешанная со льдом каменная крошка от стены. Вальтер задерживает дыхание, ведет стволом за одним из полушубков. Полушубок останавливается, и Вальтер мягко тянет спуск. Дергаясь в конвульсиях, человек падает на неровном полу, его не видно. А Вальтера очень сильного мужчину двадцати семи лет отбрасывает к стене. Ощущение застывшего во внутренностях льда смешивается с ощущением горячего пота на лбу и спине. Пот стекает на глаза, мешает видеть. В голове очень жарко, жарко. Вальтер судорожно рвёт с головы пуховой женский платок, высовывается снова целиться по полушубкам. Слева вскрик. Упавшего не видно, только рука торчит из завала камней. Конвульсивно скребёт по ледяно-каменной крошке. Вот и нет Василия, весёлого русского однополчанина, люто ненавидевшего большевизм. Как и в других случаях, Вальтер странно срастается с самим собой на этом возникшем прямо в воздухе экране. Он знает, кто погиб. Он, сидящий в зале, переживал бы смерть намного острее, а тот Вальтер, умирающий в развалинах русского города, почти спокоен. Слишком много потерь и смертей. Этот незнакомый, удивительный Вальтер уже принял как данность и свою собственную смерть. Вот, он подаётся вперёд, выносит тело с винтовкой из-за остатка стены. По полушубке бегут совсем близко. Вальтер стреляет и опять его отбрасывает прочь. Убитый им красноармеец по инерции ещё бежит, падает совсем близко лицом вниз. Вон торчит голова, из неё свалилась зимняя шапка. Хорошо им, у них зимние тёплые шапки. Впрочем, Это уже не имеет значения. Вальтер уже не чувствует ушей. Их у него больше нет. Он подаётся вперёд и не успевает ничего сделать. Чужая винтовка утыкается почти в его горло. Тяжёлое дыхание красноармейца, тяжёлый взгляд. Другие бегут мимо, крича и стреляя. Ещё один остановился, что-то кричит. Из орта идёт длинный сноп пара. Стоявший рядом делает движение стволом приказывает бросить винтовку. Винтовка примёрзла. Из раны на сгибе ладони выступила кровь, приморозила тело к затвору. И тогда Вальтер отрывает винтовку левой рукой. Даже в лице красноармейца что-то дрогнуло. Странно, но Вальтеру совсем не больно. Он встаёт, вернее, пытается встать, придерживаясь руками за стену. Встаёт. Ему теперь видны трупы. Везде трупы. в полушубках и в обрывках порок с капюшонами поверх всего что угодно лишь бы тепло кого побежали догонять красноармейцы ведь никого не осталось он стоит императоры должны умирать стоя откуда это римские императоры умирали стоя император священной римской империи германской нации которому служил предок вальтера 300 лет назад умер стоя он тоже хочет умереть стоя. какой-то звук все время давит на уши, звук помимо стрельбы и криков бегущих, а это орёт второй красноармеец, это он убил Васю, кричит он с искажённым от бешенства лицом, делает жесты стволом. первый возражает, что Вальтера надо отвести в плен, потому что он важная птица. у этого первого спокойно ненавидящее лицо. очень в душе ледяного страшного места, где ещё совсем недавно стоял город. Он убил Васю, это он убил Васю, истерически кричит красноармеец. Вася? И этот русский тоже был Вася. Жаль, не видно его лица. Да, это я убил Васю, говорит фон Штауфеншуц. Говорит по-русски и суёт руку в карман парки. Успеть бы. Голос у него трескучий, хриплый. Русский, удивлённо говорит первый. Нет. Русский был он. Вальтер выбрасывает левую руку в сторону своего механика, бывшего механика, конечно. Правой рукой он рвёт гранату, хватает левой за кольцо. Он успел бы, но рука скользит. Она почти не чувствует гранату. Повторить движение Вальтер не успевает. Оба русских начинают стрелять. Первый, не меняя спокойно ненавидящего выражения, второй истерично с криком: "Это он убил Васю!" Вальтер рушится туда же, где несколько минут назад стоял на коленях. "Жаль, не удалось умереть стоя. Да, это я убил Васю", пытается он произнести и даже этого не может. Кровь толчками хлынула изо рта. Второй русский стреляет ещё раз с истеричным дрыданием. Изображение погасло. Вот так всё и кончилось бы для вас, грустно сказал Менделеев. У всех лица тоже стали очень грустные. Это было бы на Волге под Сталинградом. Там погибнет невероятное число людей, может быть, больше миллиона. Вальтер нервно тёр красное лицо. Кстати, вынул трубку изо рта Вильгельм Гумбольдт. Эта красавица, парижская дива Она выйдет замуж как раз зимой 42-го. После победы союзников она будет уверять, что спалась с немецкими офицерами по заданию подпольщиков, выведывала у них военные секреты. Ей будут верить, и она проживёт много лет. А вас она забудет года через 2 или 3. Помолчали. Интересно, а я, наверное, погибну в бою с Вальтером? Петя постарался произнести это как можно хладнокровнее. Все замотали головами. Не от Петя. Если бы вы не попали сюда, вы бы умерли значительно раньше Вальтера. Если бы вас не призывали, конечно. Вас же при кафедре оставляли. Оставляли. Менделеев махнул рукой. Петя видит зал для защиты диссертаций, видит довольные лица членов чётной комиссии, защитился. Его поздравляют, жмут руки, смеются. Вы тоже сделаете себе карьеру, Петр Исаакович, видите? Весна сорок первого года. Вы кандидат науки, начинающий преподаватель. Сложность в том, что вы погибнете осенью этого же года. Опять вспыхнуло изображение: множество людей, целый муравейник. Самый конец лета или ранняя осень. Много желтых листьев на березах. Отсюда и до горизонта мужчины и женщины, старые и молодые, все копают окопы. Многие с винтовками, заброшенными за спину. А у других ружья стоят прислонённые к стволам деревьев, но у всех лопаты, все копают. Все напряжённые, весёлые, усталые, злые. Окоп прорезает местность отсюда и до излома холма. Идут к оружию, к оружию. Петя видел самого себя стремглав бегущим к прислонённой к берёзе винтовке, потом к окопу. Он даже успел прыгнуть в окоп. Этот образ Пети мечущийся по экрану успел бросить себя и винтовку на бруствер успел увидеть далеко через поле движется колонна грузовиков маленький какой-то игрушечный танк ползет возле колонны прямо по полю останавливается ведет башней очень не игрушечный гулко в самом делешный выстрел нажимая воздух шумным шипением что-то промчалось над головами далеко за спиной ухнул взрыв А совсем близко, очень быстро и страшно мчались мотоциклы с колясками. Один из них остановился и тут же ударил пулемёт. Из окопов тоже стреляли. Один выстрел в двух шагах от Пети, поплыл кисловатый пороховой запах. Петя очень ярко видел всё это и очень недолго. Страшный удар в голову, даже сидящий в кресле Петя от него дёрнулся. И образ Пети на экране уже оказался на дне окопа. В какое-то мгновение ещё видна была щёлочка неба, и это видение померкло. Это не всё, Петя. Прежде чем говорить, Менделеев поперхнулся. Голос у него был очень грустный. Ваши близкие тоже умрут зимой этого страшного года. На экране встала Петина коммунальная квартира, комната папы и дедушки. В квартире было холодно, как на улице. Потому что дедушка был одет во всё тёплое и пар вырывался изо рта. Дедушка лежал на полу, он всё пытался подняться и никак не мог встать. Дедушка натужно кряхтел и стонал. Всё тише и тише. Папа лежал на кровати, тоже тепло одетый. Глаза у папы были открыты, пар не вырывался из его рта. И вообще, лицо у папы напоминало глазированный фрукт. Папа был мёртв. уже давно. Те, кто надрывался на заводах, будут умирать первыми, беспощадно разъяснил Докучаев. А ещё, Петю увидел, как в комнату вошёл сосед, конторский служащий Калинитюк. Глаза его лихорадочно блестели, в руке топор. Он не был похож на умирающего от голода. Калинитюк воровато оглянулся и начал делать что-то невероятное, стал раздевать труп отца неровными, вороватыми движениями. Может, всё же лучше, голос Докучаева прервался. Менделеев пожал плечами, взмахом руки погасил изображение, но Петя уже понял, для чего приходил соседушка. Он спросил, надеясь, что голос не слишком сильно дрогнет, и многих сожрал коленитюк, не особенно. Человек 20 Он доживет до конца блокады и сделает неплохую карьеру, станет парторгом всего завода. А вы видели сейчас Петербург, то есть Ленинград зимы сорок первого года? пояснил Менделеев. Вас Петя уже полгода как нет. Вальтер через год погибнет в Сталинграде. А вообще во время блокады Ленинграда умрет то ли миллион человек, то ли полтора. Ведь подвоза хлеба почти не будет. Но почему? Так. Очень уж он самостоятельный, мятежный этот Ленинград. Бывшая имперская столица, зачем такой город советской власти? Самолёты будут возить буженину и свежие фрукты коммунистам из райкома, а хлебная карточка не позволит сохранять жизнь даже самым выносливым людям. Еждевенцам, как ваш дед, будут выдавать 400 г хлеба, рабочим и инженерам, как ваш отец, по 600. Всё погибло. Не совсем. Ваша семья вымрет, это точно. Но в конце концов СССР победит, ведь у него ресурсов во много раз больше, чем у Третьего рейха. В сорок пятом году Красная армия и Берлин возьмет. Показать? Парни дружно замотали головами. Тон Менделеева сделался еще более учасливым. А что так? Вальтер еще понимаю, но вы, Петя, вы... Вы же сто раз тут заявляли, что вы солдат. Вот и посмотрите, как ваша армия входит в вражескую столицу, как полыхают жилые кварталы, умирают на улицах, сгорают живыми немецкие женщины, как советские солдаты грабят квартиры. Словом, что вам мешает, Петя, насладиться зрелищем торжества исторической справедливости, зрелищем патриотических подвигов? Петя только жалостливо улыбнулся. Он чувствовал что-то ломается в нём и уже навсегда до конца. Ему не бывать прежним Петей. Вальтер фон Штауфеншуц поперхал, прочищая перехваченное горло. Неужели это всё неизбежно? Неизбежно, громко уверили Менделеев и все закивали. То, что вы видели, всего лишь развитие того, что происходит сегодня. Если не остановить нынешнее правительство, если продолжится то, что происходит в тридцать седьмом году, будет все, что мы вам показали, по полной программе. Будет вступление Вермахта в Париж, будет разгром английской армии и ее бегство под Дюнкером. Будет все, что мы показали о России. Будет и вступление Красной армии в Берлин. А ваши судьбы неизбежно были бы такими вот, как показаны, если бы вы оба могли вернуться в свои прошлые судьбы. Но вы уже здесь, и в любом случае судьба у вас будет другой. Вы сами её выберете, ребята. Пока Менделеев говорил, трое других согласно кивали. Самое страшное, что Россия уничтожит Германию, а Германия Россию, как наши экспедиции и стабили друг друга. Оборонил Вальтер Любая победа в такой войне не имеет смысла. Верно? Погибнут десятки миллионов. Европа после войны будет лежать в руинах. Исчезла инфраструктура, погибла экономика, в городах негде жить. Чтобы подняться, потребуются годы и годы. И Россия, и Германия после войны долго не будут представлять большой угрозы ни для кого. Как вы думаете, кто будет командовать в мире после войны? На этот вопрос ответ у ребят нашёлся быстрый и общий. Британия, точнее, Британия и Соединённые Штаты. Они будут господствовать в мире. Они сами и то, что они захотят навязать этому миру. Вы не думали, чем англосаксы отличаются от всех европейцев? Они ещё больше капиталисты. Пытался найти правильные слова Петя. Лучше разбираются в деньгах. Усмехнулся фон Штауфеншуц. Мы часто не знаем деньгам настоящей цены, они знают. В отличие от Пети, он в своей жизни видел англичан. Более жадные, скупые. Первый раз Петя прямо обратился к вальтеру. Нет, упёр свои глаза в Петины Вальтер. Ещё можно сказать про скупые, но уж никак не жадные они, просто у англичан деньги имеют большое значение. Потому они и лучше разбираются в деньгах, деловито уточнил Александр Гумбольдт. Голубчики качал головой Докучаев. Голубчики это можно обозначить гораздо проще. Как неудивительно, но вы правы, Петр Исаакович. Британцы и правда еще в большей степени капиталисты, и мы на континенте тоже буржуи еще те, но они в намного большей степени. И потому. подхватил Менделеев: вся послевоенная цивилизация получится коммерческая. Не то, чтобы жадноватая там или скупердяйская, всё сложнее, но цивилизация, в которой всё будет мериться на доллар, на удовольствие, на потребление, на коммерцию. Главное будет получить больше денег. А Советский Союз? Послевоенный Советский Союз родится из сговора Сталина и англосаксов. Они ведь его с самого начала подбивали воевать с Германией, американизировать СССР прямо не будут. В нём самом найдётся множество людей, которые захотят жить под тем же коммерческим законом, а Германия, смотрите внимательно, Вальтер. На экране появились оборванные, тощие люди. Они всучали друг другу, обменивали на американские сигареты, жалкие кульки с крупой, шоколадки и банки с консервами. Появился лагерь по денацификации. В этом лагере Вальтер увидел своих двоюродных братьев, и вели они себя очень по-разному. Один понимал, что нелепо возмущаться этим насильственным перевоспитанием или возражать лекторам, какую бы чушь они ни болтали. Он честно денацифицировался, не возражая даже самым тупорылым лекторам. Другой упорствовал, фанатично возражал с позиции расовой теории. Вальтер видел, как упорного повалили, со смехом вливали в него специальную смесь антигеббельс. Готовили ее на месте очень просто: пол ведра авиационного керосина смешали, дополняя до полного уровня мочой американских капралов. Капралы радостно гомоня тут же мочились в ведро. Смесь размешивали, валявшиеся на земле палочкой, также радостно гомоня и смеясь стали вливать через врот. навалились четверо двое вливали научив с помощью сих мер германию демократии ей позволили медленно подниматься из руин парень видел как уходит в прошлое эпоха когда всё стало можно купить за американские консервы и сигареты становилось не так уж и бедно местами даже расчистили развалины германия отстраивалась богатела упорный труд делал жизнь на глазах всё более ухоженной разумной обеспеченной И всё-таки Вальтер с трудом узнавал родную страну экономическое чудо чудо было простое как рецепт всякого процветания и основой чуда был труд вот только отношение к труду изменилось страна из которой вальтер уехал в тибет знала строгий порядок жизни теперь считалось что порядок был насажен злыми нацистами которые питались маленькими детьми а дисциплину в стране поддерживали пытками и расстрелами Теперь в стране была демократия. Вальтер очень старался понять, что же такое демократия, но, видимо, был не в состоянии. Вальтер вырос в маниакально трудолюбивой стране, выше всего ценившей знания, образование, квалификацию, важнее других был тот, у кого было больше знаний, кто обладал большей квалификацией и был полезнее для окружающих. То есть торговец презервативами тоже мог заработать на хлеб, но и он сам И все окружающие прекрасно знали, что он вовсе не такой же почтенный человек, как торговец мебелью или автозаводчик. Причём тот, кто продавал подросткам презервативы, ещё и рисковал заработать кулаком по хребту от полицейского, а что ещё хуже, от папы одного из них, и никакого ему уважения. Вальтер был сыном германки, ценившей знания. В его Германии жена профессора входила в лавку, и тут же отступали от прилавка жёны банкиров и промышленников, потому что быть женой профессора было гораздо почтеннее. Теперь в 100 раз почётнее стало иметь деньги, и не очень важно каким способом. Когда-то положение человека в обществе зависело от идей, знаний, умений. Сегодня же всё решали только деньги. Любой психически вменяемый человек понимал, что это неправильно, но при демократии получалось, что всё в порядке, так и надо. Вот какие-то юркие личности наживались на торговле медикаментами и теперь рассекали в личных автомобилях, кидали щедрые чаевые в ресторанах, а профессора медицины и другие вполне почтенные приличные люди нуждались в самом необходимом, потому что не были спекулянтами. приезжать бы этих юрких людишек, заставить их поделиться. Они нельзя, потому что в стране демократия, все свободны и каждый может делать всё что угодно. Вот по улицам флонировали размалёванные девки. В старопрежние времена любой полицейский гнал бы их с освещённых улиц палкой. Проститутки околачивались бы там, где можно спрятаться в тени, и нервно оглядываясь прикидывали, где можно сравнительно безопасно ухватить прохожего за рукав. А сейчас они формально были работницами фабриками или студентками, и никто не мог погнать их визжащих вдоль по улице хорошей Дубинкой. Все знали, кто не такие и чем занимаются, но нельзя проститутки гордо вышагивали по священным аллеям в полном осознании своего права словно были почтенными матерями семейств но это же гибель культуры гибель всего что мы строили тысячелетия конечно гибель всё что вы строили тысячи лет как раз и хотят уничтожить Вальтер увидел судебные процессы, на которых немецких солдат обвиняли в поедании мяса врагов, убийстве грудных младенцев и сожжении живьём то ли 3, то ли 5 миллионов поляков. Но это же не правда. Я и не говорю, что это правда. Я говорю, что так будет, если мир не остановить, так обязательно будет после того, как вы проиграете войну. На стене Германские офицеры сидели, обхватив головы руками, и только время от времени глухо стонали. А школьные учебники, пресса, радио рассказывали молодым, родившимся после войны, что все их предки поголовно были преступники. Вальтер видел плакаты: "Не забудем национальный позор над немецкими городами", слышал чудовищное радиовраньё, от которого Геббельс покрылся бы густой розовой краской. Вот так Германию и превратят в страну со сломанным хребтом, произнёс Менделеев задумчиво. Как вы думаете, зачем? Это понятно, чтобы не стало конкурента, протолкнул сквозь зубы Вальтер. Для чего же ещё? Людьми без исторической памяти легче и удобнее управлять. А вот теперь мы оказываемся, скажем, в 2001 году, в начале 21 века. На экране встал странный город. Старинные здания XIX века, а над ними, как в голливудском кошмаре, какие-то светлые небоскрёбы, как поставленные на попа и невероятно вытянутые вверх спичечные коробки. Вид был совершенно устрашающий. Что это? Так выглядит теперь Франкфурт-на-Майне. Американцы построили вот такие чудесные здания, чтобы научить немцев правильно жить. о немцы не оценили и разползлись по пригородам старый франкфурт они отстроили по старым чертежам фотографиям и картинам по воспоминаниям видевших вы думаете это старый город нет тут в конце войны была такая же каменная пустыня которую вы видели в сталинграде все эти дома построены через 15-20 лет после войны а, -а, -а вот идёт немецкий парень Он годится вам во внуки, Вальтер, но тогда ему будет столько же лет, сколько вам сейчас. Давайте зададим ему вопрос. О чём вы хотите спросить своего потомка, Вальтер? Вальтер подался вперёд своим раскрасневшимся лицом. Парень, да, ты постой. Парень остановился, с удивлением глядя. Прямо перед ним, прямо в воздухе заколыхалось, как в испорченном телевизоре. Несколько странно одетых людей в странной комнате. К нему обращался молодой человек примерно сверстник, но очень странно он выглядел этот молодой человек. Трудно сказать, что в нем именно, но странно. Скажи, кто такой Шиллер? Парень ухмыльнулся, пожал плечами. Чего хочет этот ненормальный? А кто такой Фридрих Барбаросса? А, вот это что? Это опрашивают про новые модели. Лицо парня двадцать первого века разгладилось. А сколько в них лошадинных сил? И по газ экран, не закончив полезного исследования, парень пожал плечами, пошёл дальше. Он думал уже о простом, о родном, о понятном, о пиве и девках. А далеко от Германии, в сердце Азии, в рукотворной пещере, Вальтер фон Штауфеншуц бился в истерике, судорожно стонал, не в силах справиться с навалившимся кошмаром. Будущее Германии станет светлее и теплее, пытался утешить его старший Гумбль. Я не хочу, глухо простонал Вальтер из-под рук закрывающих лицо. Не хочу что угодно, но не такой конец. Вы ещё далеко не всё видели, но куда пойдёт, уже понятно. Но СССР ведь выиграли войну, вскинулся Петя. И мы не будем под американцами. Что хорошего может принести народу коммунизм? Независимо от того, выиграл он войну или проиграл, А дичание людей пойдет и у вас. И американцам завидовать вы будете ничуть не меньше, чем немцы. Молодежь уже через десять лет после войны начнет беситься, будет пытаться хотя бы в одежде подражать американцам. Результат — улавливайте. Менделеев слабо взмахнул кистью руки, заклубился сгущающийся воздух. В нем появился памятник Гёте. Памятник на фоне его двухэтажного каменного домика. Дальше, сюрреалистическим бредом возвышались небоскрёбы, неудавшиеся попытки научить немцев жить правильно. По площади перед домиком шли люди. Петя, с упавшим сердцем, сразу узнал дорогих соотечественников. Мишка! дико орал подвыпивший дядька средних лет, с наглым неуёмным лицом. Это какому-то Гёте памятник, а он что сделал такого, за что ему памятник? Что, Колька, сам не видишь? Также орал с другого конца площади другой, тыкая пальцами в небоскреб. Вон видишь, это Deutsche Bank здание, а гёте на фоне здорового дома стоит. Это основателю Deutsche Bank памятник. Все сидевшие в комнате дико захихотали. Только Петя зябко поежился. Да Вильгельм Гумбольдт мрачно усмехнулся. Американизация СССР всё равно будет идти, и упрощение сознания тоже. А как пойдёт СССР? Петя увидел, как громадные толпы беснуются вокруг пьяного, потного мужика, приплясывающего на танке. Потный, неумелый мужик с грубой рожей выкрикивал лозунги, толпа подхватывала их и скандировала. Так рухнет советская власть. Пусть бы и рухнула она, можно подумать, она достанется народу эта власть. Петя видел невероятно обнищавших полуголых людей, голодные обмароки жителей маленьких городков, нагло жирующих на их фоне сволочь. Петя видел парня торгующего арбузами. На самодельном плакате надпись: "Новое поколение выбирает деньги". Петя видел еще одного мордатого парня, выговаривавшего пожилой женщине, что слишком дорогая колбаса, плохо работаете, мадам, надо лучше, тогда и колбасы и будет в досталь. Посмотрите вот на эту прелесть, как вы думаете, что это? Петя взял в руки неприятную женскую фигурку с гипертрофированными грудями, патологически тонкой талии, ноги существа были раза в полтора длиннее нормальных. Неприятное хищное лицо, фигура урода, родить такая женщина не могла бы. Больше всего это похоже на изображение богини, но это не богиня плодородия, это богиня, даже не знаю, как сказать, она похоже на изображение, которое резали из кости древние люди. Но те хотели, чтобы их богини рожали. Богиня патологических людей, Петя. Богиня тех, кто хочет только спать с женщинами, но не хочет иметь от них детей? Да. И богиня того, кому нравятся грубые необразованные тётки. Это не богиня, это детская игрушка, Петя, кукла. Какое-то время Петя осмысливал. Игрушка от тех, кто захватил власть? Ну, что вы? Массовая игрушка. У неё и биография соответствующая у этой куклы Барби. Могу себе представить, какая. Даже не можете. В наше время просто ещё нет ничего подобного. У одного из вариантов куклы даже живот раскрывается, чтобы было видно, как там лежит эмбрион. Не может быть. Может, Петенька, может. Кстати, вот вам и результат. Петя Увидел целый класс, около 20 девиц лет по 16-17, бурно обсуждали, кем лучше быть и приходили к однозначному мнению: надо становиться валютными проститутками. А то, что они видели в жизни, что имели эти дуры, мамы и бабушки: работа и дом, дом и работа, тоска, противно. Вот у валютной проститутки жизнь. У Пети всё сильнее начала кружиться голова, а Менделеев не отставал. Как думаете, почему в классе одни девушки? Может, женская школа? пожал плечами Петя. Ничуть не бывало. Большинство мальчиков не идут в старшие классы школы, они идут в училища, где готовят рабочих и техников. Смысл понятен, я думаю. Ну зачем власти активные, думающие, самостоятельные? Пусть мальчики идут туда, где работают в основном руками, ну и пьют посильнее, скорее сдохнут. А интеллигенция, низы администрации пусть будут женские. Девчонками легче управлять. Голова кружилась всё сильнее. Давайте посмотрим на Россию того же 2001 года. Заглянем в начало 21 века, например, в Петербург. Петя увидел и не узнал родной город. Слепые многоэтажные дома, непонятная окраина, новостройка. Между громадными домами чуть в стороне от мчавшихся автомашин неслась потная нервная толпа с удороги уличного движения. Под фонарем слонялся, скучно покурил парень с пустыми глазами. Ага, вот и типичный житель ваш, Петя, возможно потомок. Ну, ни при каком раскладе не хотел бы Петя иметь потомка с ленивым глупым лицом. с грязной шеей, трауром под ногтями, развязной походкой уличного бездельника, Менделеев избавил Петю от необходимости подыскивать вопросы. Эй, чувак. Парень приподнял туповатое рыло. В ухе серьга, на немытой конечности наколки. Парень, кто такой Иван Грозный? Что, несечёшь? Авторитет. Он всё автова держит. Петя почувствовал, что мир с хрустальным звоном удаляется. Всё вокруг словно втягивается в свет дальние лампы, звуки гаснут. Он очнулся от того, что Александр Гумбольдт лил Пете на голову холодную воду и одновременно цепко держал его за запястья. Спасибо. Испытывая невероятное смущение, Петя попытался освободиться, но слаб ещё был. В голове гудело, тело тяжёлое. Не дёргайтесь, юноша, и не смущайтесь, вашу психику пришлось подвергнуть немалому испытанию. Я одно время тоже чуть не упал в обморок, вставил Вальтер по-русски. Когда судили человека за то, что он голыми руками задушил тысячу поляков. Что, не нравится? А ведь мир идёт именно туда, причём идёт усилиями ваших правительств и людей, которые вы оба так уважаете. Через несколько лет Россия и Германия вступят в войну. Они ослабят и уничтожат друг друга, а потом США поднимутся и сделают мир своим. Каким? Это вы тоже уже видели. Не надо, крикнул Петя. А можно иначе, спросил Вальтер. Мы тоже считаем, что не надо. Мы тоже не хотим иначе, но сделать иначе можете только вы, вы сами. Почему именно мы? Мы же обречены. Будущее рождается из настоящего. Вы погибли бы, если бы остались в своих странах и жили бы так, как жили до поисков Шамбалы. Та судьба, которую мы вам показали, уже не состоится, потому что вы здесь. Хотите изменить будущее всех людей? Измените то, что вокруг. А всё-таки почему мы потому что вы плоть от плоти, кровь от крови этого сходящего с ума мира, но одновременно вы и наши. Мы давно искали таких, и вот вам воля провидения, вы сами пришли. Мы дадим вам возможности, о которых могут только мечтать и СС, и НКВД, и Гитлер со Сталиным, но действовать будете вы. Согласны? Парни задумались. Вы слишком легко берёте нас в свой круг. Слух, думал Вальтер. Я всю жизнь готовился к мировой революции. Развел руками Петя. А оказалось это полное, полное, полное дерьмо. Согласен. Договаривайтесь, Петя. Не стесняйтесь. А вам, Вальтер, скромно заметю, никто вас и Петра и Саковича в руководители и в вожди не зовет. Ваша роль для крепости напоминает роль, которую в СССР играл Васильев, а в Третьем рейхе Шмидт. начальники ваших экспедиций в Шамбалу. Причём такую роль вы сможете сыграть только после посвящения и после того, как вы научитесь использовать всё, что мы в вас вложим. Чтобы стать такими же, как мы, вам потребуется очень много времени, ребята, вся жизнь. Про посвящённых столько наговорили всякого, что я уже почти хочу в посвящённые. Оранил Вальтер. Так просто интереснее, и вы правы, открываются новые возможности. Но если честно, я хотел бы узнать больше и про вас, ваши цели, и про то, как устроен мир. Петя энергично закивал. Всё очень убедительно, и всё равно нам нужно время. Петя убеждённо произнёс именно нам, и за Вальтера, и за себя. Вальтер уверенно кивнул, поддерживая. Правильно. согласился Менделеев. И вообще, ребята, давайте разделим две задачи. Понимаете, мы вас сделаем посвящёнными независимо ни от чего другого. Вы этого достойны, и вы станете посвящёнными. Я даже скажу больше, вы многого не поймёте и не почувствуете, пока не станете посвящёнными. А уже вторая задача стать нашими особыми агентами. Это особая задача, потому что вы и сейчас еще многого не знаете и не понимаете. Даже сказать да или нет вам не просто. По-моему, вы даже не до конца верите в то, что вам рассказали и показали. Особенно Петр Исаакович. Голос Менделеева принял вопросительную интонацию, а потом резко обрубил. Есть такое дело? Есть, согласился Вальтер. Только не в недоверии дело. Нельзя же сразу полностью изменить свою жизнь. Нам надо подумать и подумать. А почему особенно я, спросил Петя? Да потому что Вальтера учили хоть в какой-то степени соотносясь с реальностью. Он хоть в какой-то степени представляет себе мир, в котором живёт, а вас воспитали как жителей выдуманной планеты. У вас, Петенька, шок побольше будет, и предупреждаю. Станете посвящённым, ещё не так всё перевернётся. Почему? Потому, ответил Менделеев, потому что вспомните всё. И сами проверите всё, что вам сказано. Вам обоим ещё многое предстоит узнать, да и просто привыкнуть к новой роли. А после этого вам нужно, во-первых, решиться. Это же вам не Шамбалу искать под командой отцов-командиров, тут другой уровень ответственности. Во-вторых, придётся поучиться. Почитайте, что вам подберет казанцев, посмотрите наши материалы, а в третьих, чтобы мы в вас не вложили, придется потренироваться. Надеюсь, это понятно? Сквозь стену проходить. За улыбался Петя, а то вон Вальтера Вели, он чуть сознание не потерял. Мальчишка, процедил сквозь зубы Александр Гумбольдт, и с этим сопляком еще разговаривают серьезно, голубчик. покачал головой Менделеев, чтобы уверенно проходить сквозь стены, вам хватит максимум месяца. А вообще, я бы сказал, что время учения не ограничено. Согласившись на посвящение, вы начинаете новый и очень долгий путь. И очень непростой путь, обранил Гумбольдт. Может, молодым людям ещё захочется трудиться, скажем, на гидропонике. Я готов, раздумчиво проговорил Вальтер. Только всё же хочется понять, что именно настанет, если начнём мы менять правительство и что, что тогда должно произойти? Смотря, как менять и на кого. Чтобы проделать эту работу, вам потребуется и третий глаз, и много чего ещё. Учиться придётся всерьёз. Ну, согласны, начать нелёгкий путь. Парни переглянулись. Петьки внул первым, Вальтер присоединился.